Глава 15. Хантер. Подходить или нет, вопроса не стояло. За последние дни мы часто бывали в одной компании, все вместе обедали, перекидывались ничего не значащими фразами и уже не смотрели друг на друга, как чужие люди. Но впервые мне удалось застать Надю без Алекса поблизости. Сам слышал, как минутой ранее какие-то девчонки обсуждали их эффектное прощание в фае «Я долго и терпеливо ждал своего шанса, и вот он мне представился». «С тобой все в порядке?» – спросил, обхватив желанную девушку за плечи. «А то из другого конца коридора слышно, как колотится твое сердечко, прям как у Зи...» «Хотелось сказать, Зигачи. Это небольшой, но очень активный зверек лиловой окраски, который фактически не сидит на месте». На Эрабиусе о них сложено много забавных историй. Как у зайца. Вздохнув и всего на секунду оглянувшись, подсказала девушка. Видимо, на земле имеются свои зигачи. «Привет». В моих руках она немного успокоилась и едва заметно улыбнулась уголками губ. «Снова шутишь?» «Привет». С упоением вдохнул ее аромат, подпорченный какой-то терпкой пряностью, которой провоняла и вся моя одежда после ночного визита к спящей красавице. Как же приятно вот так просто находиться с ней рядом, иметь возможность прикоснуться. Нет, я вполне серьезно. А что там происходит? Только она не отвечала, но и не вырывалась, не убегала с криками, А словно замерла, как и я, отсчитывая эти редкие счастливые мгновения. Один, два, три... Заметив меня, Барян уже звал к себе, радостно размахивая в воздухе какими-то списками. И я поспешно убрал ладони с найденных плеч, пока никто не доложил об этом шторму. Рано или поздно мы будем вместе. Вопрос времени. Но это должен быть ее сознательный выбор а не результат нашей с ним борьбы. Подавлять физически и унижать морально слабого человека я не стану. Нравится он мне или нет, а такого не заслужил. Едва я двинулся к ребятам, Надя схватила меня за руку. «Не ходи, не делай этого», — умоляла она своим взглядом. «Чего не делать?» С опаской поглядывая на белокурую Еву, что кокетничала с каким-то деловым мужчиной в сторонке, Надя разволновалась не на шутку. «Не записывайся в этот список на ее лечебный массаж, пожалуйста». «Почему?» «Понятное дело, что я и не планировал, но теперь узнать причину таких глубоких переживаний стало жуть как интересно». «У нее... у нее... «Грибок ногтей, вот. А это, между прочим, очень заразно. Сразу-то не разберешь, что она там прячет под своим прекрасным маникюром. Но девочки в таких вещах разбираются, будь уверен. Ни под каким предлогом не позволяй ей к себе прикасаться», — постановила Надя с абсолютно серьезным видом. «Еще раз посмотрел на Еву». Почти идеальную и ухоженную, как роботы-партнеры, используемые на малозаселенных планетах, чтобы исследователям было не так одиноко работать в этих отдаленных от цивилизации местах. Что такое грибок ногтей, я и понятия не имел. Но то, что Надя неумело врет ради какой-то благой цели, в этом был почти уверен. Неужели ревнует? Это даже мило. «Что ж, если все так серьезно, то, конечно, не буду», с пониманием отозвался я, и ей заметно полегчало, даже хмуриться перестала. «И ребятам скажи, может, тебя послушают?» Сказал, и послушали. Только не розовые фантазии про ногти, а то, что вместо массажа буду проводить для них дополнительную тренировку по особой программе. И все из команды охотно согласились, кроме Кириллова. Все эти взгляды, которые парень украдкой бросал на Еву... В общем, я его прекрасно понимал и пожелал удачи. Даже совет дал напроситься на индивидуальные занятия. Надеюсь, поможет. Следующий раз с Надей мы встретились в бассейне, куда она перед обедом заглянула за Алексом. «Только с парнями в это время мы еще находились в воде». Виталий Емельянович как раз решил устроить показательное выступление и лишь пару секунд назад дал сигнал. «Хантер, мы с тобой, ты лучший!» Верещала раздражающая группа поддержки из мух прилипал, которые с таким же упорством совсем недавно атаковали штормы. Но я старался не обращать на них внимания. Я бы не заметил и присутствия Нади во время заплыва с дорожки. Постоянный контроль силы, которую нельзя было привычно использовать в полной мере, занимал все время и мысли. А стоило отвлечься, как я ставил мировые рекорды по земным меркам, что было недопустимо. Тренер сразу же начинал скакать вокруг, как ужаленный. Ребята недовольно косились в мою сторону. Наверняка чувствуя себя какими-то ущербными хотя выкладывались как следует. Вот и сейчас. Едва киса оглянулся на вошедшую девушку, одарив ее радушной приветственной улыбкой, как я, заметив движение его головы, вдохнул поглубже, ощутил отчетливое присутствие ее аромата во влажном воздухе, сорвался от волнения, а затем непростительно быстро стартовал. И понеслось. «Да не мечтаю я ни о какой Олимпиаде!» Повторил уже в сотый раз, но Киса упорно отказывался верить, следуя за мной по пятам, и что-то твердя себе поднос про родину и отцовский долг. «Мне нравится здесь! Неужели это так невероятно?» Глядя на свою избранную, скромно расположившуюся в сторонке, я был готов поклясться в этом народолире, Священные книги моего народа с прописанным сводом правил и тайнами Вселенной, которые нам удалось постичь за 15 тысячелетий со времен первого эробианца. Да мне нигде прежде не было так хорошо, как сейчас, когда ее смущенный, вороватый взгляд из-под полуопущенных ресниц сантиметр за сантиметром ласкал мое мокрое и почти обнаженное тело. Не замечал, чтобы она смотрела так же на Алекса. Даже когда он эффектно вылезал из воды, в очередной раз прожигая меня своим презрением, Надя дарила ему лишь теплую дружескую улыбку, вкладывая в нее свое сочувствие и поддержку. За обедом мы снова собрались все вместе за одним большим столом уютного кафе. Ребята донимали вопросами и просьбами научить их плавать так же быстро. Я отшучивался, уверяя, что не делаю ничего особенного, а все, что знаю, готов им показать. Они с предвкушением назначили день и время для первой внеплановой тренировки. И лишь Шторм, который из всех казался самым странным, не участвовал в этом разговоре. Надо бы встретиться с Алексом поздним вечером. Да и с остальными пришла в голову неплохая мысль. Если среди них есть проявитель, то он как-то да отреагирует на мои сияющие глаза. По крайней мере, учащение сердцебиения я точно смогу отследить. «Братва, у меня ж днюха через неделю. Только отмечать будем в пятницу», — своевременно пробасил Данила Хамко нервно теребя короткостриженные волосы на голове. «Вечеринка в силе. Все, как в прошлом году». Предки с сеструхой в этот раз обещали свалить. Баня, бассейн и дом в нашем распоряжении. Все приглашены. Дружная компания торжествующе заголосила. А я мысленно отметил в календаре день Х, когда все тайное станет явным. Задание заданием, а покидать этот универ и Надю, пока не достиг желаемого, как-то не хотелось. У меня оставалось чуть больше недели, чтобы доказать ей, чего я стою. Очередная невыносимо скучная пара по спортивной метрологии. И Я уже не осуждал Васечкина за его здоровый крепкий сон на конспектах. Даже завидно немного стало. Вон как улыбается. Наверное, что-то приятное снится. Я же в последнее время вообще почти не спал. То пропадал на секретных заданиях с Хоуп, то ноги сами несли меня к Наде, и я, как преданный зверь, охранял ее спокойный сон. Но мне нравилась моя новая жизнь здесь, в Москве, и не только из-за моей избранной. Есть что-то в этом необычном и по-своему красивом городе, в его парках с золотыми листопадами и странными деревьями, неожиданно поменявшими цвет. А еще кормят отменно. И люди добрые, открытые в большинстве своем. Каждый готов подсказать, помочь. На Эрабиусе со всеми этими сдержанными эмоциями войти с кем-то в контакт гораздо сложнее. А здесь... Нахожусь меньше недели, а меня уже приняли в крепкое мужское братство и даже взяли под крыло. Еще немного раздражает наземный транспорт и местные пробки. Но лет через сто и на этой планете забудут о том, что это такое. Стоило прозвенеть звонку, как ребята разбежались кто куда. Шторма и Хамко позвал на дополнительную тренировку Киса А Барян уже тащит меня в библиотеку, чтобы совместно подготовиться к биохимии. Мог и не говорить ничего. Когда рожа так светится от счастья, что можно на электричестве экономить? И так ясно. Напросился к Еве на индивидуальные занятия. Что ж, личный повод расспросить его об Алексе, так как интуиция подсказывает, что проявитель именно он. Заняли один из столов поближе к окну, подальше от шумных проходов. Приятное место – это библиотека. У нас на Эрабиусе такого понятия не существует вовсе. Уже лет 500 как вся информация переведена в электронный вид. А если и встречаются единичные печатные издания, так это только священные книги, вроде родолиры. Пока выбирал на планшете в каталоге библиотеки подходящие для его темы пособия, между делом решил задать пару вопросов. «Борь, а Шторм всегда был таким странным? Или мне только кажется? В команде все держатся вместе, а он как-то сам по себе?» Я тоже это заметил. Раньше Алекс был другим, более компанейским. Не знаю, может, Штаты на него так повлияли? Или новая девушка. Но он и правда как-то изменился в последнее время. Постукивая карандашом по крышке стола и вглядываясь куда-то вдаль, задумчиво произнес мой наставник. А вот и он сам. С тренировки что ли удрал в библиотеку? От души заржал Кириллов, сотрясаясь широкими плечами, чем привлек дополнительное внимание всего зала к нашим внушительным габаритам за этим небольшим столиком. Да шторм, отродясь сюда, не совался. Точно, крышняк поехал. Что он вообще здесь потерял? Или кого? Похоже, она и не хочет быть найденной, распряталась именно там, где он не бывает. Одна эта мысль неминуемо согрела изнутри, порождая улыбку. Скоро вернусь. Оставил Борю за столом, а сам направился в лабиринт из огромных стеллажей, заставленных книгами от пола до потолка. Эта игра была мне по душе. С каждым шагом я все ярче ощущал присутствие Нади и мог найти ее даже с завязанными глазами, полагаясь только на зов сердца и неповторимый аромат ее кожи. Позади остается раздел по истории, поворот в культурологию, и заскучавшие подружки с забавными косичками отрываются от своих книг, заинтересованно провожая меня большими удивленными глазами. Культурист в разделе культурологии наверняка то еще зрелище. Уверен, такие, как я, нечасто сюда заглядывают. Еще три пролета, посвященных естественным наукам. Проходя мимо, случайно замечаю то пособие, которое я только что подобрал в планшете для Кириллова и уверенно беру его с полки. Последний поворот и четыре длинных ряда в самом тихом углу помещения. Да здесь какая-то аномальная зона. Одна из ламп под потолком истерично моргает. От старых потрепанных книг с пожелтевшими страницами в воздухе так и витает запах пыли и вековой истории. Этот отдел явно не пользуется популярностью, людей совсем нет. Оттого я невольно вздрагиваю, когда неожиданно подкравшись, кто-то цепко хватает меня за руку. А куда это мы несем аминокислоты в живом организме? Что-то не припомню вас, дружочек. Сначала положено зарегистрироваться, а только потом здесь расхаживать, пугая остальных студентов. Это еще кто кого напугал. Подумал я, разглядывая это библиотечное привидение, так и не выпускающее моей руки. Он со мной, Анна Васильевна. Из ниоткуда появилась Надя, решительно выдергивая мою руку из лап старушенции. А книгу искал для меня. И снова ее сердечко колотится так быстро, словно эта беспомощная старушка чем-то ее пугает. «Какая она все-таки у меня впечатлительная! Ну нельзя же так всего бояться!» Одарив напоследок возмущенную сотрудницу слишком вежливой улыбкой, девушка постепенно утащила меня в укромный уголок с научными изданиями. «У этой тоже грибок ногтей?» — усмехнулся я, не ожидая от Нади такой реакции. «Типа того». Сдерживая свои эмоции, подтвердила девушка. «Еще и Алекс где-то тут меня ищет. Сказала же, что не поеду ни на какую тусовку. Пожаловалась она, разом остановившись. Да так близко, что я замер от интимности момента. Как же хочется иногда снова стать невидимкой». «Это не сложно. прижав ее к себе, ответил я и прислушался, приложив палец к губам. Надя притихла и доверилась, спрятавшись в моих руках. Когда Алекс нервничал, а находясь в этой недружелюбной обстановке среди сборища очкариков и старых книг он был не очень спокоен, его шаги выделялись особым фоном. Головокружительный поворот, напоминающий движение из какого-то страстного танца, и мы с Надей оказываемся в небольшом проходе с торца стеллажа ровно тогда, когда шторм заглядывает в опустевший пролет. «Вот и где ее снова носит?» Замерев на пару секунд, гневно проговаривает Алекс. Разворачивается и поспешно уходит. «Только мы так и стоим, прижавшись друг к другу». Я и не заметил, как одна моя ладонь оказалась на ее талии, а другая зарылась в распущенные шелковистые волосы на затылке. Сама Надя, наконец, начала дышать, уткнувшись носом в мою грудь и от чего то улыбаясь. — Да вы волшебник, мистер Кент, — восторженно шепчет она, подняв на меня взгляд. Не все же тебе меня спасать от вездесущего и ужасного грибка ногтей. Когда из библиотечного лабиринта мы вместе с Надей вернулись к столу, за которым совсем недавно сидел Боря, стол оказался пуст. И куда же он подевался? Удивилась Надя, в очередной раз озарив меня своей очаровательной и немного смущенной улыбкой. Сбежал навстречу своему счастью. Постановил я и решил сделать то же самое. «Можно я тебя украду?» В ответ Надя лишь улыбнулась, но тут же поняла, что это не шутка, и опустила глаза. Тогда я решительно подошел ближе, взял за руку девушку своей мечты и повел за собой. Надя чего то тихо хихикнула, но сопротивляться не стала. И как же это было приятно, ощущать доверие, которое она дарила мне авансом, и тепло хрупкой ладони, что так крепко держалось за мою. В коридорах в этот час было тихо и безлюдно. У кого-то еще шли последние пары, а остальные студенты уже разбежались по своим делам. «Куда поедем?» — задала она свой первый вопрос, оказавшись на мотоцикле и робко обхватив меня руками. «А куда бы ты хотела?» Девушка задумалась на секунду. «На Альфа-Центавру. И смотрит так мечтательно!» «Поверь, там абсолютно нечего делать!» Убедительно парировал я, на что в ее глазах заплясали веселые огоньки. Надя Лукава улыбнулась и выдала то, чего я никак не ожидал. «А хочешь, угощу тебя самым вкусным борщом во вселенной и селедкой под шубой?» «Если честно, понятия не имею, о чем ты. Рассмеялся я то ли от ее непредсказуемости, то ли от того, с каким серьезным выражением лица она это произнесла. Но разве от таких предложений отказываются?» «Конечно, хочу». Надя продиктовала адрес, который я и так знал наизусть. Мотоцикл тронулся, она прижалась еще плотнее, обвивая прохладными руками мои ребра и кубики пресса, обжигая горячим дыханием чувствительное место на шее. Мимо пролетают дома и неторопливые пешеходы. Позади остается вереница автомобилей, застигнутых очередной пробкой. А я думаю только о том, как бы не сойти с ума от этой долгожданной близости, от вида ее красивых загорелых ног под задравшейся развивающейся юбкой. Тормозим на светофоре, ее распущенные волосы с порывом ветра закрывают волной мое лицо, а я, как маньяк, не могу ими надышаться. «Извини», — тушуется Надя, собирая их в хвост. Только уголки моих губ уже дрогнули с намеком на улыбку. «Не извиняйся. Мне нравятся твои волосы, честно признаюсь я и чувствую на себе ее довольный взгляд». В квартире оказывается пусто, только толстый пушистый кот недоверчиво обнюхивает на входе. «Это капча», — знакомит нас Надя. «Он добрый и хороший». «Ну, обувь на всякий случай лучше убрать». «А что такое борщ?» Наконец спрашиваю я, ощущая все эти витающие в воздухе ароматы. «Суп из капусты, свеклы и других овощей», отвечает Надя, проходя в большую и светлую кухню в зелено-оранжевых тонах. «Странно. А ведь пахнет очень аппетитно». «А как она выглядит, Это ваша капуста?» Девушка открывает холодильник и достает оттуда небольшой округлый овощ, передавая в мои руки. Вот, обычная белокочанная. Очень похожа на нашу. Даже интересно, если из этого овоща можно готовить что-то вкусное, почему на Эрабиусе из того же самого делают исключительно полезную желейную дрянь? Пожалуй, стоит вынести этот вопрос на повестку высшему руководству, когда вернусь обратно. «Приятного аппетита», – желает Надя, когда ставит передо мной тарелку с красивым, насыщенно красным супом, а еще сметану и какую-то специальную булочку. «Зоя Васильевна заболела, и я все готовила сама. Надеюсь, понравится», – скромничает девушка, занимая за столом место напротив, и довольно изучая мою реакцию после первой ложки. После второй уже нестерпимо хочется увести эту кудесницу с собой на край света. «Зоя Васильевна, это твоя мама?» Не задумываясь, спрашиваю я и тут же сожалею об этом, наблюдая, как с любимого лица сходит улыбка. «Нет, родители давно умерли. Мы живем вдвоем с братом, а еще у нас есть бабушка». Но она далеко, во Франции, в Провансе. Мои родители тоже погибли. от чего то решаю признаться и бережно накрываю ее ладонь, что все это время лежала на столе, нервно теребя салфетку. Наши взгляды снова встречаются, и Надя дольше прежнего не отводит глаз, внимательно изучая мое лицо, брови, скулы. Ее пытливый взгляд задерживается на моих губах, а она едва заметно закусывает свои. «Вкусно?» – спрашивает, обнаружив пустую тарелку. Такого аппетита еще никогда не испытывал. И искренне отвечаю я, продолжая разглядывать эту удивительную земную девушку. Только она нервно сглатывает и подскакивает, начиная краснеть. Залпом выпивает пол стакана воды и пару минут копошится за дверью холодильника. Я бы и сам сейчас залез в морозилку остудить свою бестолковую влюбленную голову. Надеюсь, она испытывает нечто похожее, а не смеется, пользуясь моментом над глупым пришельцем иностранцем. Из холодильника Надя вылезает не одна. А с каким-то забавным слоеным салатом в небольшой прозрачной емкости. А это фирменная селедка под шубой. Подозрительно приглядываюсь и принюхиваюсь к разноцветным овощам. Пахнет вкусно, но название так и оставляет простор для фантазий. Недоверчиво подхватываю первую порцию на вилку и отправляю в рот. Что-то не так? Переживает Надя, снова изучая мою реакцию. «Нет, все очень даже нормально», — закончив жевать, отвечаю я. «Но знаешь, от этого устрашающего названия ожидал попробовать что-то более мохнатое». «И сейчас Надя делает меня самым счастливым мужчиной на свете, только тем, что впервые расслабленно и заливисто смеется рядом со мной». Она и не ведает, как сейчас прекрасно, как искрятся и сияют девичьи глаза ярче любых далеких звезд, как ее радость переливами волшебных колокольчиков проникает в самое сердце, заполняя его пустоту каким-то особым, неизведанным теплом. С кухни за разговором мы перемещаемся в ее комнату, а затем по уже знакомой мне лестнице на крышу. Днем здесь было ничуть не хуже, чем ночью. А это мое любимое место. Умиротворенно оглядывая окрестности с высоты пятого этажа, признается Надя. И мое тоже, с недавних пор. Думаю я, но вслух озвучиваю совсем другое. Красиво. И пока девушка вглядывается в пестреющие макушки деревьев небольшого парка, который, казалось, раскинулся у самых наших ног, я смотрю на нее одну. Любуюсь тем, как на ветру развиваются ее непослушные волосы, а легкое податливое платье очерчивает женственную фигуру. Как от яркого солнца она щурит глаза и забавно жмурится, пытаясь спрятаться под тенью миниатюрной ладошки. Ощутив на себе мой взгляд, Надя вспыхивает и заливается румянцем, обнимает себя за обнаженные плечи. «Замерзла?» – спрашиваю я и, не дожидаясь ответа, согреваю в своих объятиях. На мой порыв она застыла от растерянности, а ее сердечко заколотилось так взволнованно, что я испугался. Вот дурак, не мог удержаться и снова перестарался. Неужели опять все испортил? Надя? Произношу, немного отстранившись, и заглядываю в ее растерянные глаза. «Не бойся меня. Слышишь? Я никогда не причиню тебе вреда, а наоборот. Как же трудно подобрать слова, когда на тебя смотрит та, без которой не можешь дышать с полной грудью. Обещаю всегда защищать тебя и оберегать». Ладонь невольно касается ее лица, очерчивая подушечками пальцев, щеку, скулу, висок. Закрыв глаза, Надя едва заметно улыбается и, стесняясь собственных чувств, вльнет к ней. Милая, нежная, чистая, как утренняя заря. Прохладные девичьи руки нерешительно скользят под полы расстегнутой толстовки, встретившись где-то на спине и прижимаясь ко мне все ближе. «Ты нереальный, Хант. Слишком невероятный, чтобы быть настоящим. Словно все это мне только снится. Вот чего я боюсь». Тихо произносит она, уткнувшись носом в мою грудь, из которой так и норовит вырваться окрыленное сердце. Надя тоже чувствует это и, улыбаясь, накрывает его ладошкой. «Сверху я кладу свою и медленно переплетаю наши пальцы. Я настоящий. Произношу хриплым шепотом, и Надя робко поднимает голову, встречаясь со мной взглядом. И все это реальность. Мы. Реальность. Самая лучшая из всех возможных. Только поверь мне. Я верю. Шепчет она. Ее губы становятся все ближе, и я уже предвкушаю их нежность и почти перестаю дышать. «Вяземцева, ты на крыше? Ау!» Раздаются крики с лестницы, и Надя вздрагивает в моих руках, тут же отпрыгивая, как ошпаренная. А когда оттуда высовывается рыжая, растрепанная ветром голова, мы уже скромно стоим рядышком, как два нашкодивших двоечника. «Вау! У нас снова гости!» Внимательно рассматривая меня, как музейный экспонат, произносит забравшаяся на крышу подруга. «Что значит это ее? Снова? Мне еще предстоит разобраться». А пока и я, и Майка вопросительно уставились на Надю. «Майя, это Хантер. Хант, это Майя, моя лучшая подруга и соседка снизу по совместительству. Хантер подвез меня до дома, а я познакомила его с местной кухней». Отчиталась моя хорошая девочка, подавая при этом рыжеволосый какие-то... Странные сигналы, расширенными вращающимися глазами. Владея с помощью ритора всеми земными языками и зная еще около 20 самых распространенных инопланетных, я так и не разобрался, о чем они общались, обмениваясь этими странными взглядами. А вот в том, что эти двое прекрасно понимали друг друга, даже не сомневался, потому как Майка под каким-то нелепым предлогом Тут же поспешила удалиться. «Ой, а у меня, кажется, молоко убежало. Только вы тут того!» Погрозила пальцем, неуклюже забираясь обратно на лестницу. «Не засиживайтесь, пока уши кому-то ветром не надуло!» Рыжая скрылась, а Надя, засмущавшись, закрыла лицо ладонями. Я попытался снова ее обнять, и она не сопротивлялась. Но момент для первого поцелуя был упущен. «Мне тоже пора. Это был прекрасный день», — произнес, зарываясь руками в ее волосы. «Самый лучший», — застенчиво отозвалась моя радость, подняв, наконец, на меня свои сияющие глаза. «Смогу я завтра снова тебя похитить? Или послезавтра?» «Послезавтра». Надя в очередной раз отвела взгляд, словно ей было стыдно в чем-то признаваться. «Я должна быть с Алексом на благотворительном вечере его отца. Для него это важно, и он на меня рассчитывает. Понимаешь?» «Понимаю. Как представил их вместе и при параде на этом вечере. Аж зубы заскрипели». Кончики пальцев сами потянулись к ее лицу, на котором при воспоминании о шторме всякий раз угасала улыбка. «Только не замечаю, чтобы эти отношения делали тебя счастливой. А я хочу видеть тебя именно такой». «Я тоже этого хочу», — прикрыв на мгновение глаза от моего прикосновения, прошептала Надя. «Ну и обещание нужно выполнять». С этим не поспоришь. Сразу вспомнилось обещание, которое я дал когда-то Хоуп, что помогу вернуть ее отца. А сам никак не найду проявителя, и за все это время не подобрался к сосальщикам ни на шаг. Док Эндрю, которого я подозревал после встречи в лаборатории, по документам оказался чист. Но снимать его со счетов все равно рановато. Уж больно подозрительно он себя вел в нашу прошлую встречу. «Хант, ты мне нужен». Неожиданно, но тихо раздается в моей голове. Странно. Обычно Букмус не стесняется, выходя на связь, и орет, что есть мочи до звона в ушах. Едва мы с Надей прощаемся, как я, спускаясь по лестнице, перезваниваю вредной Букашки. «Где ты, Хоуп?» «В центре, прячусь в кустах», отвечает все так же тихо под шум проезжающих автомобилей. — От кого? — От полиции. — С каких это пор агенты ЦРУ отсиживаются по кустам? — С тех пор, как оттанцевали флешмоб с мочалками у здания прокуратуры, и он кое-кому не понравился. — Почему? Вы плохо танцевали? — Нет, наоборот. Танцевали очень хорошо, усердно и задорно. Девочки даже похвалили. Сказали, у меня прирожденный талант. Диктуй адрес своих кустов. Скоро буду.